Глава двадцать Когда у каждого хата с краю выгорает вся деревня. В начале лета 2020 года мой папа пригласил меня на свою дачу. Я не сразу согласилась и долго взвешивала все за и против. Ведь на одной чаше весов было долгожданное времяпрепровождение с папой, шашлыки в сочном маринаде, возможность попариться в бане и позагорать, а на другой понимание, что наши с ним задушевные разговоры закончится его оскорблениями по отношению к маме. Это было настолько же неизбежным, как и таяние ледников. Лишь вопрос времени. Каждая наша с папой встреча всегда сводилась к разговорам о маме. Порой мне кажется, что он до сих пор не смог ее простить за то, что когда-то она от него ушла. Уже вызывая такси, я понимала, что неприятно бесед не избежать. Но Надежда не хотела умирать. В тот день я отлично провела время вместе с папой. Но, как говорится, что и требовалось доказать. С заходом солнца ушло и папина самообладание. И его опять понесло. Я терпеливо слушала его, не подавая виду, что меня вот-вот вывернет наизнанку. Вытерпев столько, сколько смогла, я сказала ему, что очень устала и хочу поехать домой. Ровно в тот момент, когда я вышла за ограду, я тихо расплакалась. Я шла и представляла, как выскажу ему вслух все эти чувства, которые сдерживала внутри. «Папа, блин!» У тебя одна правда, у мамы другая. Вот только она свою высказывала крайне редко, без посторонних слушателей, и только в том случае, если я сама ее спрашивала. Ты же, наоборот, ждешь зрителей, как в цирке. Как донести до тебя, черт возьми, что меня больно ранят твои слова в ее адрес? Почему для тебя важнее обхаять ее в моем присутствии, нежели хоть немножко сберечь мои чувства? Ты почти 30 лет пытаешься мериться с ней гениталиями. Когда ты осознаешь, что у нее члена нет? Каждый раз, каждый божий раз, вы оба не упускаете возможности проехаться друг по другу катком. Что должно произойти, чтобы вы, наконец, поняли, что под этим катком нахожусь и я тоже? Вы уже сломали во мне что-то, и это данность. Но почему вы оба не пытаетесь это исправить? Неужели непонятно, что когда вы упрекаете друг друга в отсутствии воспитания, заботы и ухода за маленькой мной, внутри себя я слышу собственный голос? Я недостаточно хороша и любима. Поэтому они так себя вели. Как донести до тебя, что каждое твое, а вот она в свои девятнадцать, гуляла и не заботилась о тебе, пока я вкалывал? Для меня равно тебя не любили. Я не стану утверждать, что в ее правду я верю больше, чем в твою. Да, она никогда не была идеальной мамой. Иногда она даже была полной дурой. Но я помню, что она старалась. Она старалась, как могла. А ты? Ты старался быть хорошим отцом? не в разговорах обо мне со своими друзьями, не в бесконечных сравнениях и спорах, кто прав, а кто виноват. Ты звонил хотя бы раз в месяц. Ты говорил со мной по душам в дни, когда мой мир разбивался на осколки. Ты заботился обо мне в мои дни рождения или в дни, когда моя кровь сворачивалась при лихорадке. А может быть, ты говорил мне какие-то добрые, теплые слова, какая я выросла красивая и мудрая? Любил ли ты меня так же сильно, как любила мама? Верил ли ты в меня, как верила она? Надеюсь, ты не соврешь, отвечая на эти вопросы. Себе хотя бы не ври. Если бы ты знал, как долго я ждала твоего одобрения и одной единственной, но такой важной фразы «Я горжусь тобой». Я ждала так долго, что смогла понять, что я никогда не позволю тебе мной гордиться. Только услышь меня правильно. То, какой я стала и чего достигла, это только моя заслуга. Это я себя сделала. Ни ты, ни мама, ни кто-то еще. Да, вы заложили мой фундамент, но только я приняла решение, какие стены на этом фундаменте воздвигну. Спустя столько лет я наконец поняла, что не хочу, чтобы мной кто-то гордился. Я больше не жду одобрения. И ты даже не представляешь, какое чувство свободы мне это дает. Мне очень жаль, что я никогда не смогу сказать тебе этих слов в лицо. А потому тихо верю, что ты их прочитаешь. Захочешь обижаться после этого на меня? Твое право. Считаю ли я, что такое твое поведение будет правильным? Нет. Эту боль я должна и хочу отдать тем, кому она принадлежит. Будь уж любезен, наконец, меня выслушать. Быть хорошим и любящим отцом у тебя не вышло. Ну что ж, а теперь давай-ка соберись и стань хорошим дедушкой для своего внука. Не подведи меня еще раз.